Давно к нам просится поэт Пушкин в дом. Я болезнью отговаривался. Теперь он напал на Вигеля, чтобы непременно его к нам ввести. Я видал его всегда очень угрюмым, скучным. У Вяземского, где он как дома. А вчера был очень любезен, ужинал и пробыл до двух часов. Восхищался детьми и пением кати дочери Булгакова, которая пела ему два его стихотворения, положенные на музыку Геништаю и Титовым. «Он едет в армию Паскевича узнать ужасы войны, послужить волонтером, может быть, и воспеть это все». «Ах, не ездите», — сказала ему Катя, — «там убили Грибоедова». «Будьте покойны, сударыня. Неужели в одном году убьют двух Александров Сергеевичем?» «Будет и одного». Но Лелька, другая дочь Булгакова, ему сделала комплимент хоть куда. «Байрон поехал в Грецию и там умер. Не ездите в Персию, довольно вам и одного сходства с Байроном». «Какова курноска?» Пушкина поразила это рассуждение. Ему очень понравилось, что дети, да и мы вообще все, говорили более по-русски. То есть, как всегда. Наташа, жена Булгакова, Все твердило ему, чтобы избрал большой исторический отечественный сюжет и написал бы что-нибудь достойное его пера. Но Пушкин уверял, что никогда не напишет эпической поэмы. Булгаков — своему родственнику. В какой-то элегии находятся следующие два стиха, с которыми поэт обращается к своей возлюбленной. «Все неприятности по службе...» С тобой, мой друг, я забывал. Пушкин, отыскавший эту элегию, говорил, что изо всей русской поэзии эти два стиха самые чисто русские и самые глубоко и верно прочувствованные. Князь Вяземский. Не уступавший никому, Пушкин, за малейшую против него неосторожность, готов был отплатить эпиграммой или вызовом на дуэль. Самой наружности его было много особенного. Он то отпускал кудри до плеч, то держал в беспорядке свою курчавую голову, носил бакенбарды большие и склокоченные, одевался небрежно, ходил скоро, повертывал тросточкой или хлыстиком, насвистывая или напевая песню. В свое время многие подражали ему, и эти люди и назывались а-ля Он был первым поэтом своего времени и первым шалуном. Молодость Пушкина продолжалась во всю его жизнь, и в 30 лет он казался хоть менее мальчиком, чем был прежде, но все-таки мальчиком, лицейским воспитанником. Между прочим, в нем оставалась студенческая привычка — не выставлять ни знаний, ни трудов своих. От этого многие в нем обманывались и считали его атлантом природы, не купленным ни размышлением, ни ученостью, и не ожидали от него ничего великого. Но в тишине кабинета своего он работал более, нежели думали другие. В обществах на него смотрели, как на человека, который ни о чем не думал и ничего не замечал. В самом деле он постоянно терялся в мелочах товарищеской беседы и равно был готов вести бездельный разговор с умным и глупцом, с людьми почтенными и самыми пошлыми. Но он все видел... Глубоко понимал вещи, замечал каждую черту характеров и видел насквозь людей. Чего другие достигали долгим учениями и упорным трудом, то он светлым своим умом схватывал на лету. Не показываясь важным и глубокомысленным, словя ленивым и праздным, он собирал опыты жизни и в уме своем скопил неистащимые запасы человеческого сердца. Ветренность была главным основным свойством характера Пушкина. Он имел от природы душу благородную, любящую и добрую. Ветренность препятствовала ему сделаться человеком нравственным. И от той же ветрености пороки неглубоко пускали корни в его сердце. Попов Господин поэт столь же опасен для государства, как неотчиненное перо. Ни он не затеет ничего в своей ветреной голове, ни его не возьмет никто в свои затеи. Это верно. Предоставьте ему слоняться по свету, искать девиц поэтических вдохновений и игры. Можно сильно утверждать, что это путешествие на Кавказ устроено игроками, у коих он в тисках.